Лова 22. Несколько секунд Руис сидел возле трупа торговца. Все его внимание сосредоточилось на коридоре, который уходил в бок от двери туннеля. Насколько хороша была такая ловушка? В его пользу говорила общая неуклюжесть и некомпетентность, высказанная людьми Приала. И тот факт, что туннель заканчивался в джунглях, далеко от застройки и рабочих казаров. Может быть, Руизу придётся сражаться только с охранниками, которые представлены к стартовой площадке. Возможно, Приал пока ещё не сумел обеспечить усиленную охрану. Вполне возможно, что основные силы Приала всё ещё находились в Ангаре или же в самих рабских казармах, в туннель с сложным лабиринтом, который вёл к стене. Или же, вполне возможно, они прямо сейчас двигались по тоннелю к нему. Эта мысль заставила Руиза сорваться с места и действовать. То, что он не подумал до сих пор об этой возможности, испугало его. Он просто-напросто недостаточно сосредоточился. Руис развернул тератоник и включил тормоза. Он прокачал подушку и разогревал моторы, пока маленький кораблик не задрожал. Руис погасил фары, подключил автопилот к направляющей полосе. отключил монитор безопасности и ударил по клавише, которая открывала воздушный шлюз. У Руиза возник последний вопрос. Было ли хоть какое-то оружие у замороженных клонов в трюме, хотя бы их обычное. Он пошёл проверять. Он выключил стазисные полки. Как он надеялся, обитатели Терры имели при себе маленькие листовидные кинжалы, прикреплённые к предплечьям, в крепких ножках живой плоти. Но сами аборигены были словно несколько хрупких статуй, лежащих в поле, которые гасила молекулярную энергию в их телах. И понадобилось бы слишком много времени, чтобы их оттаять. Он заметался по трёму в поисках чего-нибудь достаточно тяжёлого и твёрдого и нашёл увесистый пылесос, который рылся в поисках грязи в углу. Руки аборигенов тут же раскололись под ударами Руиза. Ещё кое-го поцарапали осколки мороженной плоти. Вскоре два кинжала лежали, поскёркивая вросы пе множества красных стеклянных осколков. Руис поднял их, обернув тканью своей шляпы. Они были так холодны, что задымились и покрылись изморозью. Он засунул их всё ещё завёрнутые в ткань в свой сапог. Через секунду Руис стоял под брюхом корабля, под паутинной трубопроводов и в вспомогательных кабелях. которые теперь были хорошо видны в открытом шлюзе. Руи испытался смотреть сразу в двух направлениях: в коридор, откуда в любой момент мог выскочить неприятный сюрприз, и в тёмные глубины туннеля. Вдалёко-далёко в туннеле он увидел крошечные огоньки, такие, какие могут быть у корабля, который движется по туннелю на большом расстоянии от него. Он потянулся вверх и резко дёрнул за кабель тормоза. который сопротивлялся очень недолго, и оторвался в вихре искр. Руис откатился в сторону, и задние колёса корабля прокатились по тому месту, где он только что стоял. К тому времени, когда он поднялся на ноги, голубое сияние дюз Терратоника уже светилось далеко в туннеле. Мармас смотрел на экран. Неизвестный стоял в конце туннеля. Провожая взглядом удаляющуюся лодку, с озадаченным видом удовольствия на жестком красивом лице, Марма повернулся к Кориане, раздался слабый визг серво-блоков. — Я начинаю видеть источник твоего восхищения, — сказал он Кориане, которая смотрела на экран с выражением лица, поразительно похожим на гримасу неизвестного. — А? — Да, вы два сапога пара. Кориана не стала отвлекаться. Ничего не сказал. Ты уже подумала, что ты скажешь Приалу, когда он придёт к тебе с жалобой, что один из твоих людей погубил значительную часть его охранных сил. Убил гостя и взорвал его туннель. Голос Марма не выдавал других чувств, кроме вежливого интереса. А как ему догадаться? Приал знает моих рабов. Не разве я досеи парой торговал убийцами? — А-а-а, — сказал Марма, вернувшись к экрану. Неизвестный теперь бежал по коридору длинными пружинистыми скачками. — Как насчёт охранников, которых Макросар убил на стартовой площадке? — Я сомневаюсь, что Прял согласится принять на веру, что их раны нанесло человеческое существо. — Я хочу тебе напомнить, Кориана, что ты печально известна в чёрной слезе, как единственная работорговка который имеет в своём распоряжении слуги макросара. Марма, ты самым скучным и надоедливым образом интересуешься судьбой и счастьем Приала. А вот я нет, сказала Кариана. Тон её голоса стал неприятным. Марма почувствовал, что даже по его электрическим цепям пробежала дрожь и больше ничего не сказал. Вдвоём они молча смотрели на происходящее на экране. В конце концов, Марма набрался храбрости, чтобы продолжать разговор. «Может быть, ты удовлетворишь мое любопытство?» – сказал он. «С тех пор, как мы начали этот рискованный маневр, я все никак не могу понять, зачем?» Хориана не отрывала глаз от экрана. «Марма, я все это объяснила, прежде чем мы начали. Тогда я тебе сказала, что хочу узнать про этого человека все, что можно». Приятё, Тимо, мы возьмём на себя риск заморозить его. Иначе я сделал бы это ещё в казармах. Ах, да. Но для чего тебе нужно было столько про него узнавать? Мне кажется, наша реакция всё равно была бы та же самая, независимо от того, кем он окажется. Если он турист, его надо убить. Если он мелкий работорговец, его тоже нужно убить. Если он из лиги, его надо убить аккуратно. И если бы мы просто убили его небрежно в самом начале, это вообще решило бы нашу задачу, исчерпав все наши предположения. А мы, возможно, избавили бы себя от масс их хлопот. Марма: "Ты слишком логичен. Я знаю, что это именно то, за что я тебе плачу. Но неужели у тебя нет любопытства?" Марма больше не обращался к логике. Почему-то Кариана не хотела признавать Что ей очень хотелось заполучить неизвестного в качестве игрушки. Хотя это было более чем ясно по её порозовевшим щекам, сияющим глазам, напряжённой позе тела. Руиш шагнул в коридор. Его первая часть была пуста, как она и казалось, из рубки теротоника. Стены были из безжизненного серого плавленого камня, отполированного до гладкости стекла. А на уровне головы и колен шли светящиеся люминовые полоски. В зеленоватом свете было видно, что коридор шёл прямо, примерно 100 м, потом резко поворачивал влево. Если ему и приготовлен какой-либо приём, он должен был быть за тем поворотом. Руис быстро двигался вперёд, почти не производя никакого шума или даже шороха. Он за секунды преодолел это расстояние, сознавая Что страшное столкновение тератоника с лодкой охранников может в любой момент произойти в туннеле. На повороте он замедлил шаг и прислушался, напрягая уши, чтобы уловить, что происходит в туннеле и коридоре. Он ничего не слышал. При решившись, он вытащил нейронный кнут и аккуратно выглянул за угол. В этот миг из туннеля накатила ударная волна. Она придавила его, когда он пытался встать на ноги во всё ещё пустом коридоре. Потом подхватила и впечатала в стену с такой силой, что вышибло из него дух. Он не заметил тоненькое прирывистое жужжание шарика-шпиона, который был уничтожен взрывной волной и лежал чуть дальше от него в коридоре. Марман постучал по панели управления экрана, но экран оставался пуст. Кэриана посмотрела на него. Когда мы его снова увидим, Марма. Я полагаю, когда он войдёт в бункер. Риана бросила на Марма ещё один взгляд, холодный и оценивающий. И Марма вдруг вспомнил, какое место он при ней занимает. "Да, разумеется", сказал Марма поспешно. "У меня там дополнительные шарики-шпионы. Мы не можем перевести шарик во внешнее помещение бункера. Нет, пока он не откроет дверь." Марма старался говорить спокойно. Но в конце концов, что ещё он может сделать во внешнем помещении, кроме как перейти во внутренний? Руис поднялся на ноги, мощь есть от боли. Видимо, из туннеля на него уже не нападут никакие противники. Он посмотрел на серый коридор и увидел, что он заканчивается широким помещением, вроде фойе. На дальней стороне этого помещения Руис увидел несколько дверей. Одна возле другой. Над которыми посвёркивала надпись: "Бункер стартового контроля". Он осторожно подошёл. Всё, что угодно могло притаиться в фое с дальней стороны от него. Когда он дошёл до расширения коридора, он аккуратно протянул нейронный кнут за угол, разнеся его, поддёргивая. Когда ничего не бросилось на него, он пошёл дальше. С одной стороны расширение фояе заканчивалось обычным плавленным камнем. Но с другой стороны двери на поверхность поднималась крутая опарарель. Груиз быстро прошёл мимо закрытых дверей и взбежал по опарарели. Но когда он подошёл к двери, ведущей на поверхность, сердце у него упало. Толстая металлическая дверь была намертво приварена к раме. Тёплый воздух дул под дверь. В воздух наполненный зелёным ароматом свободы. Он долго стоял возле дверей, прислонившись к ней, думая о несбыточных надеждах. Видимо, его специально загоняли в бункер. Гроис подумал, не может ли он придумать какой-нибудь сюрприз для тех, кто ждёт его за дверями. Он вернулся к ряду дверей, которые вели туда. На сей раз внимательно осмотрел каждую из них. Если бы их все можно было открыть, стена, отделявшая бункер от фоя, стала бы широким портиком. Но в действительности каждую дверь можно было открыть только по очереди, отдельным рычагом. Кроме того, слева от одной из дверей находился щит управления, который открывал и закрывал все двери одновременно. Руис внимательно исследовал щит. Он выводил из сапога один из кинжалов, который теперь согрелся настолько, Что можно было дотронуться до него без опасности потерять кожу. С большой тщательностью он всунул кончик кинжала в почти невидимый верхний шов панели управления. Он аккуратно постукивал по шву, пока крышка не отскочила. Руис сумел её поймать, прежде чем она ударилась о пол. Он предположил, что бункер можно запирать изнутри. Но кто-то очень хотел заполучить его именно вовнутрь. Иначе зачем всё это? стало бы, двери без труда откроются. Единственным тактическим ходом, который мог на этом этапе дать ему какое-то преимущество, было бы озадачить врага тем, что несколько дверей открылись бы преждевременно. И если даже нельзя было добиться этим ничего определённого, по крайней мере, огонь на какой-то момент будет сосредоточен на ложных объектах. А это даст ему возможность выиграть мгновение и оказаться среди них. Он секунду думал, потом вынул снова кинжал из предохранительного слоя бархата и отыскал контакты двух дверей справа. Минуту он раздумывал, осознавая то, что его возможности катастрофически сужаются. И сделан на это с незаурядной ловкостью. Но тут же отбросил такие мысли. Почему Приал, кем бы он ни был, должен был бы интересоваться Руизом, который совершенно Приалом не интересовался. И кто ещё смог бы устроить ему такую ловушку? Тут он замкнул контакты кинжала. Полетели искры, и Руис отдёрнул кинжал. В другом конце фае двери взвились ввысь, так что стена затряслась, когда они дошли до упора. Руис немедленно ткнул кинжалом в контакты, которые открывали первую дверь, вогнав кинжал по глубже ребром ладони. Он метнулся под край двери, и она стала открываться. как раз когда он оказался под ней он подкатился под поднявшийся край руис увидел зрелище которое парализовало его на секунду этого хватило чтобы макросар смог бы заморозить его ледяным энергомётом который он держал в петле прикреплённый к своему наружному скелету мак уже приготовился чтобы встретить отдачу энергомёта и выстрелил ослепительной вспышкой сквозь первые две двери, которые Руис открыл. Снежинки замороженного газа мерцали на линии огня ледяного орудия. А потом воздух ворвался в бункер с оглушительным треском. Но инерция падения Руиза и его дорогостоящие дополнительные рефлексы дали ему возможность метнуться за массивный ряд стартовых мониторов. Руис отметил, что он был в бункере один с макросаром. Как раз в этот момент второй выстрел Мока ударил в ряд мониторов, произведя мощный взрыв дорогостоящей аппаратуры. Руис бросился искать убежище, но разве ему оставалось какая-нибудь надежда? Мок был настолько быстрее и сильнее, а оружие Руиса и за оружие были всего лишь смешные кинжальчики. Он услышал грохот закрывающихся дверей, которые запирали его вместе с Макросаром. Любой физический поединок между нео вооружённым человеком и макросаром был просто смешным.